Письмо номер 14, Лондон, улица, Виндзорский сад, дом 32. «Дорогая тетя Люси, знаешь, почему так хорошо жить у Браунов? Главное, конечно, что здесь каждый день дают домашний мармелад, который делает миссис Бюрт. А еще, что ни один день не бывает похож на другой. Хотя случается, что одна и та же вещь происходит на протяжении одного дня по несколько раз, и тогда недолго запутаться, как вот, например, сегодня». Началось все с того, что я обнаружил. Крышка на челю для писем в входной двери закрыта неплотно, потому что кто-то попытался пропихнуть внутрь журнал, а он застрял. Я попробовал его вытащить, а пока крышка не закрылась, выглянул наружу, чтобы посмотреть. Вдруг почтальон еще не ушел. Я не хотел, чтобы повторилось то, что произошло несколько дней назад. Кто-то, наверное, мистер Крубер, но это точно был не мистер Кари, прислал мне специальный календарь где каждый день открываешь по ячейке, а там внутри маленькая шоколадка. Так вот, выяснилось, что половина ячеек уже открыты. Почтальона снаружи не оказалось, а то я успел заметить ужасно длинную машину. Жизни таких не видел, которая проезжала мимо дома. Была она вся черная, даже стекла черные, и ехала очень медленно, как будто тот, кто сидел внутри, что-то высматривал. Но самого его все равно не было видно. Машина была такая длинная, что я была подумала, она никогда не кончится». Джонатан и Джуди уже приехали на каникулы, и я побежал им про нее рассказать. А Джуди сказала, что это, видимо, машина, которая называется «лимузин». На таких ездят только очень важные люди. Джонатан же сказал, что ему все это не очень нравится, поскольку ситуация-то у меня сомнительная. Когда я спросил, в чем она сомнительная, Джонатан ответил, «Ну как же, Паддингтон, ты ведь въехал в Англию незаконно, никаких документов у тебя нет». И мы ужасно волнуемся, вдруг в один прекрасный день кто-нибудь явится сюда и тебя заберет. Так что, если эта машина приедет снова, прячься за занавеску, а разговаривать будем мы. Через полчаса я еще раз выглянул в щель для писем и снова увидел ту же машину. Но на сей раз она остановилась прямо у нашего дома. Я сделал так, как мне сказал Джонатан. Сразу же нырнул за занавеску. Только я спрятался, внизу зазвонил звонок и послышался гул голосов. «Мне показалось, что все обитатели дома говорят разом. Я почти не дышал, пока, наконец, меня не разыскала Джуди. Тут я набрал полную грудь воздуха. «Ты не поверишь», — сообщила она. «Это твой дядя, Пастуза. Он завершает кругосветное путешествие, решил заехать, засвидетельствовать нам свое почтение». «Дядя Пастуза?» — изумился я. «Приехал со мной повидаться?» в «Первый момент я просто не поверил своим ушам». «Вся суть в том, — добавил Джонатан, — что он любит все делать красиво, вот и нанял вчера эту длиннющую машину. Обязательно загляни внутрь, там столько всяких штуковин, прямо как у Джеймса Бонда. А потом, твой дядя, давай ездить кругами, потому что не мог нигде поблизости найти парковочного места, куда бы эта машина поместилась». «А еще он говорит, мы, англичане, странные люди, ездим не по той стороне дороги, и от этого сплошная путаница». Ну вот, наконец, он увидел, как мистер Кари вышел из дома и припарковался прямо поперек его подъездной дорожки. Мысли у меня все еще неслись в скач, поэтому я сказал только, надеюсь он не перегородил мистеру Кари вход, а то он опять страшно рассердится, а виноват окажусь я. «На этот счет можешь не волноваться», — успокоила меня Джуди. «Дядя, твоему мой палец в рот не клади». Как я поняла, богатство свое он заработал в перуанских хандах. Продает там напитки шахтерам, которые добывают золото и другие драгоценные металлы. Люди они суровые, но когда поднимаются в конце рабочего дня шахты, готовы платить любые деньги за бутылку ледяной минеральной воды. Дела у твоего дяди идут прекрасно. — Может, он подарит мистер Укари бутылку лимонада, — предположил Джонатан. — Поскорее бы его увидеть, — сказал я. — А он вообще какой? — Ну, замяло чуди И такой и сякой, всякий пошел и сразу бросил шляпу на другой конец комнаты. А когда она приземлилась, на Натарша рассказал, где шляпа висит, там и дом. Мы пришли к выводу, что он к нам надолго. А потом мама хотела отвезти его в комнату для гостей, а он сказал, что не хочет никому мешать, если можно будет спать в сарае. «Ничего даже слушать не стал по этому поводу», — подхватил Джонатан. «У него собор и складушка, так что папа пошел помочь ему вытащить из сарая косилку, а миссис Бёрд готовить завтрак». «И представляешь, что было дальше?» «Да как же так, сеньор Пастуза?» — проговорила Джуди, подражая голосу миссис Бёрд. Та пришла в ужас, узнав, что дядя Пастуза еще не завтракал. «Берите, пожалуйста, что вам нравится. Яичница с ветчиной, копченая селедка, сосиски, кеджери, жареная картошка, кровяная колбаса». «Поджаренный хлеб с мармеладом?» А он, знаешь, что ответил. Мешался Джонатан. Звучит очень заманчиво, сеньорита. А когда он поцеловал миссис Бёрд руку, она так и залилась краской, добавила Джузи. И сказала, похоже, хорошее воспитание в семейная черта. И сразу побежала на кухню. Мы ее с тех пор больше не видели. И вот тут тетя Люси начинаются разные загадки. Мы вечером долго говорили с дядей Пастузой, и я спросил его, что во мне такого сомнительного и какие мне нужны официальные документы, и где их искать. А он ответил, положись на меня, Сабриина, и пошел к машине. Вернулся и говорит, ты, мол ему сказала, что нужно посмотреть в чемодане в потайном кармашке, там все и лежит. Я только одного не понял, как это дяде-постузо удалось с тобой поговорить, если в доме для престарелых медведей нет телефона. Джонатан сказал, что в машине есть компьютер, а дядя, наверное, знает кого-то вас в доме. «У кого он тоже есть, и вы послали друг другу электронные письма?» У меня в голове не укладывалось, как можно в машину затолкать компьютер. Но Джонатан объяснил, что речь идет не о большом компьютере, как у мистера Брауна, а о маленьком, который называется как-то вроде «не от рук». Я сказал, что такой компьютер у медведя вполне может быть. Специальный компьютер не для рук, а для лап. Джонатан ответил, что я не совсем правильно расслышал, а потом согласился, что особенный компьютер для Лапвич хорошая. А самое главное, то, как обрадовалась миссис Биорд, когда увидела мои документы. Она сказала, что у нее никогда не было ни малейших сомнений. Ты, тетя Люси, не могла оставить такую важную вещь на волю случая. А еще она попросила тебя поблагодарить. Вечером у нас был праздник в дядину честь, так что спать я лег только ближе к десяти часам. С любовью, Паддингтон. По скриптам. «Дядя Постуза сказал, что завтра поведет нас всех гулять. Об этом я расскажу в следующем письме».